Я буду работать, а через какие-нибудь двадцать пять, тридцать лет работать будет уже каждый человек. Каждый! Чебутыкин. Я не буду работать, Тузенбах. Вы не в счет, Соленый. Через двадцать пять лет вас уже не будет на свете, слава Богу.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 Встает и напевает тихо. Ольга. Ты сегодня невеселая, Маша. Маша, напевая, надевает шляпу. Куда ты, Маша? Домой. Ирина. Странно. Туссенбах. Уходить с именин? Маша. Все равно. Приду вечером. Прощай, моя хорошая. Целует Ирину. «Желаю тебе еще раз, будь здорово, будь счастлива. В прежнее время, когда был жив отец, к нам на именина приходило всякий раз по тридцать-сорок офицеров. Было шумно. А сегодня только полтора человека, и тихо, как в пустыне. Я уйду. Сегодня я в мире и не весело мне, и ты не слушай меня». Смеясь сквозь слезы. «После поговорим».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 «Пойдем, бачка, Феропон Спиридонович, пойдем!» Уходит с Ферапонтом. Маша. «Не люблю я Протопопова, этого Михаила Потапча или Ивановича. Его не следует приглашать». Ирина. «Я не приглашала?» Маша. «И прекрасно». Входит Чебутыкин, за ним солдат с серебряным самоваром. Гул изумления и недовольства. Ольга закрывает лицо руками.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 «Но зачем такие дорогие подарки?» Чебутыкин сквозь слезы сердито. «Дорогие подарки? Ну вас совсем!» Денчику, «Неси самовар туда!» Дразнит. «Дорогие подарки!» денчик уносит самовар в залу. Анфиса, проходя через гостиную. «Милый полковник незнакомый!»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 Учитель здешней гимназии. Надворный советник. Ирина. В этой книжке ты найдешь список всех, кончивших курс в нашей гимназии за эти пятьдесят лет. фетчикуат <потушный> патуи фачен милора патентас. Сделал, что мог, пусть кто может сделает лучше. Целует Машу. Ирина.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 «Не пойду я», — Кулыгин, огорченный. «Милая Маша, почему?» «Маша». «После об этом», — сердито. «Хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста», — отходит Кулыгин. «А затем вечер проведем у директора. Несмотря на свое болезненное состояние, этот человек старается прежде всего быть общественным».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 Маша. «Да, не ходите. Это жизнь проклятая и невыносимая». Идет в залу. Чебутыкин идет за ней. «Ну?» Соленый, проходя в залу. «Цып-цып-цып!» Тузенбах. «Довольно, Василь Васильевич, будет!» Соленый. «Цып-цып-цып!» Кулыгин весело. «Ваше здоровье, полковник! Я педагог, и здесь, в доме, свой человек, Машин муж».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 Роде громко и картавя. «Завтра кают!» «Да, уже завтра кают!» Федотик. «Погоди минутку!» Снимает фотографию. «Раз! Погоди еще немного!» Снимает другую фотографию. «Два! Теперь готово!» Берут корзину и идут в зал, где их встречают с шумом. Роде громко. «Поздравляю! Желаю всего-всего!»